Связь с миром. Марк Цукерберг захватил кибермир социальных сетей. Ключевая фигура Марк Цукерберг 1984 ⁇ наше время. Национальность ⁇ американец. Осуществление стратегии 2004 ⁇ наше время. Ситуация. Поскольку использование интернета в новом тысячелетии резко возросло, студент Гарварда Марк Цукерберг заметил брешь в мире рынка. Он разработал платформу, посвященную социальным сетям, где взаимно добавленные друг к другу друзья могут делиться новостями, личной информацией и мультимедиа. В 2004 году Марк Цукерберг был 20-летним студентом Гарварда, увлеченным компьютерным кодированием. Вдохновившись учебниками колледжа, включающими в себя информацию о студентах, краткие личные данные и контактные данные, он решил создать веб-сайт для своих коллег-выпускников из университета. Когда его новшество стало популярным, Цукерберг понял, что его истинной целью было не что иное, как помочь людям стать более открытыми в эпоху интернета. С юных лет Цукерберг проявлял талант в программировании и создании программного обеспечения в своем выпускном классе школы, что привлекло его внимание к AOL Microsoft. Однако он отказался от возможности работать в Кремниевой долине и поступил в 2002 году в Гарвард. Прошло немного времени, и он уже завоевал репутацию в кампусе за свои необычайные способности в ИТ. Во-первых, он создал FaceMash, обычный сайт, на котором хранились взломанные фотографии студентов, и который призывал своих посетителей судить эти фотографии в стиле «горячо или нет». За незаконное использование этих изображений Цукерберг получил выговор от колледжа. Однако символично то, что правила конфиденциальности менялись в интернет-эпохе. В феврале 2004 года он с небольшой группой друзей запустил сайт thefacebook.com в комнате общежития. В ближайшие годы тот, кто внес в свой вклад на этапе запуска, стал инициатором нескольких дорогостоящих судебных процессов. Очевидно, что Цукерберг был главным в создании кода, черпая вдохновение у уже существующих социальных сетей, как Friendster и MySpace. Сайт TheFacebook.com был доступен только студентам Гарварда. В течение нескольких недель у половины факультета были свои аккаунты. Но пока несколько братьев по оружию Цукерберга были счастливы, что достигли такого успеха в университете, сам Цукерберг мечтал о большем, о чем-то более глобальном. Открытие мира. После того, как сайт появился в других колледжах и университетах по всей территории США в течение нескольких месяцев, Цукерберг решил не говорить, а действовать. Он абстрагировался от учебы для того, чтобы полностью сконцентрироваться на бизнесе, переместив работу в Пало-Алто, штат Калифорния, сердце Кремниевой долины, и в 2005 году сократил название компании до Facebook. К августу 2005 года он собрал 13 миллионов долларов на развитие компании, а в 2006 году любой, у кого была электронная почта, мог присоединиться к социальной сети. В этом же году он отказался продать свой бизнес гиганту поисковой системы Yahoo за 1 миллиард долларов. В кратчайшие сроки Facebook превратился из студенческого хобби в серьезный бизнес. Его отказ от предложения Yahoo демонстрирует одну из стратегических сильных сторон Цукерберга – его стремление к долгосрочной перспективе. Это является мощным оружием умения анализировать новейшие технические разработки, предусматривающие новое применение и тенденцию развития. Вскоре Facebook обогнал таких гигантов социальных сетей, как MySpace и Friendster. Цукерберг всегда открыто говорил о том, что Facebook предлагает своим пользователям возможность быстро и повсеместно делиться информацией. В 2010 году он написал статью для «Вашингтон-Пост», которая четко раскрывала то, что делает Facebook не только гениальным, но и важным. «Если люди будут больше делиться, мир станет более открытым и связанным. Более открытый и объединенный мир – это лучший мир». Это мечта человека, который вырос на интернете с его возможностью нарушения традиционных границ, будь они географическими, социальными или временными. Интернет позволяет людям общаться с теми, с кем они бы никогда не смогли столкнуться в их реальном мире. Возможно, с теми, кто находится на другом континенте, или живет по иному часовому поясу, или является представителем другого социального класса. Таким образом, Цукерберг желает стать главным общественным помощником, позволяющим ранее немыслимые вещи. Это видение привлекло сотни миллионов пользователей, и Facebook стал не просто веб-сервисом, а основным элементом социальной жизни, которому не страшны границы. Хронология событий. 1984 год Марк Цукерберг родился 14 мая в Уайт-Плейнс, Нью-Йорке. 2003 год. Будучи студентом Гарварда, он создает сайт FaceMash, предшественник Facebook. 2004 год. Появление Facebook исключительно для студентов Гарварда. Вскоре он становится доступен для других учебных заведений, и Facebook становится компанией, находящейся в Пало-Альто. К концу года сайт насчитывает миллион пользователей. 2006 год. Yahoo пытается купить Facebook за 1 миллиард долларов. 2008 год. Сайт насчитывает 100-миллионного пользователя. 2012 год. Facebook зарегистрирован на фондовой бирже с начальной оценкой в 104 миллиарда долларов. Сайт насчитывает миллиард пользователей. 2014 год. Facebook покупает мессенджер WhatsApp за 19 миллиардов долларов. Объединяя бизнес и удовольствие. Тем не менее, видение Цукерберга не лишено некоторых противоречий поскольку, когда открытость возрастает, конфиденциальность, соответственно, уменьшается. Кроме того, учитывая то, что Facebook получает большую часть своих доходов от рекламы, которая опирается на сбор личной информации, большое количество комментаторов серьезно занервничали из-за позиции компании о конфиденциальности. Они утверждают, что многие пользователи попросту не понимают, как именно хранится их информация и как ею можно делиться. Однако Цукерберг особо не раскаивается и заявляет о том, что люди сами составляют информацию о себе и имеют полный контроль над тем, с кем они хотят ею делиться, а с кем нет. Фейсбук, как он однажды сказал в New York Таймс, всегда пытался выйти за границы возможного. Это означает, что Цукерберг мотивирует людей спокойно относиться к вещам, которые пока еще для них непривычны. Многое из этого – это просто социальные нормы, подкрепленные тем, на что способны технологии. Непрерывное развитие. Несомненно, Facebook продолжает двигаться вперед. В 2012 году компания насчитала своего миллиардного пользователя и в том же году вышла на фондовый рынок. В 2014 году компания оценивалась более чем в 200 миллиардов долларов. Цукерберг остается верен своим первоначальным целям, поддерживая интерес пользователей постоянными нововведениями. Он постоянно считает сайт незавершенным, регулярно внедряя новые возможности и функции. Став миллиардером в 2007 году в возрасте 23 лет и состоянием в 33 миллиарда долларов, на свой 30-й день рождения он не собирался сбавлять обороты. В 2010 году он сказал в журнале Wired, «Вещь, которая действительно меня волнует, это выполнение миссии создания открытого общества». Таким образом, бизнес-стратегия Цукерберга по-прежнему опирается на первоначальную цель. Помимо того, что компания позволяет друзьям и знакомым организовывать общественные мероприятия, она добавляет на сайт новые функции. От эпохального появления отметки «мне нравится» до возможности осуществлять видеозвонки или отправлять кому-либо виртуальный подарок которые позволяют людям и группам продвигать политические темы, рекламировать товары и услуги, разыскивать пропавших без вести людей и даже вручать огорченных детям их потерянных плюшевых медведей. Как вы и надеялись, Facebook считается приятным общественным местом для работы. А 93% опрошенных сотрудников в 2014 году заявили, что они бы порекомендовали компанию другу, Между тем, в их штаб-квартире есть бесплатные столовые, спортивный зал, маршрутные автобусы для поездок в Сан-Франциско и из него, и даже возможность освоить курс деревообработки в специально созданном центре. Руководство надеется научить работников мыслить нестандартно. Изменение мира В 2011 году Цукерберг заявил, что хочет, чтобы его компания по-настоящему изменила мир. Стив Джобс, еще один технологический гигант современности, имел похожий характер, призывая своих коллег оставить вмятину во вселенной. Цукерберг, безусловно, добился этого, создав интернет-явление, привлекательное для крупного бизнеса, звезд, политиков, которые хотят повысить свой авторитет, так и для частных лиц, которые считают его важным инструментом в управлении своей социальной жизнью. Объединив стремление к большей открытости наряду с блестящими навыками программирования и деловой хваткой, Цукерберг помог объединить наш мир лучше, чем кто-либо еще. Влияние. Хоть он не был первым на данном рынке, Facebook стимулировал эволюцию социальных сетей, так что в наши дни играет главную роль даже в выборе президента и свержении правительства. Facebook сохраняет свой статус социальной сети номер один во всем мире, но также создает пространство, в котором начали расти другие гиганты. Основанный в 2006 году Twitter предлагает уникальный сервис, позволяющий пользователям общаться друг с другом в 140 символьных твитах. К середине 2014 года он насчитывал 500 миллионов пользователей. Его влияние было повсеместным, помогая развивать таких звезд, как Джастин Бибер и Ким Кардашьян, изменяя подачу новостей и позволяя мгновенную мобилизацию людей. Его влияние было таким, что почти невообразимо представить время каких-то несколько лет назад, когда мы жили в мире без социальных сетей. Стратегический анализ. Тип стратегии. Новшества. Ключевая стратегия – изменение способа коммуникации людей. Результат – лидирующая социальная сеть в мире, которая может похвастаться более чем одним миллиардом пользователей. Также использована основателями Twitter в 2006 году Джеком Дорси, Эваном Уильямсом, Бизом Стоуном и Ноа Гласс.